Глава 43. Бал сюрпризов Цок-цок, цок-цок Коляску отец взял в департаменте, и было в ней что-то неуловимо напоминающее тюремную карету Зато вместительное, что позволяло разросшемуся семейству колежского советника Меркулова рассесться на самом дальнем расстоянии друг от друга отец отвернулся к окну, неотрывно глядя на мелькающие улицы. В тот день, почти неделю назад, отсутствовавший всю ночь Митя твердил о страшном потрясении от первого боя, после которого он просто не мог оставаться дома, об обиде от тетушкиных обвинений, после которых он опять-таки не мог оставаться дома. Наконец, о страхе за ушедшую без охраны Зиночку, которую надо было непременно догнать и защитить, и он совершенно точно никак не мог остаться дома. Отец не поверил ни в тонкость Митиных чувств, ни в Зиночку, хотя та-то уж точно была. Поклялся немедленно отправить его в Петербург, после чего перестал разговаривать. Они не разговаривали все дни, что отец разгребал последствия варяжского набега, сперва пресекая попытки грабежей в припортовых лабазах, а после допрашивая немногочисленных виталийских пленников и многочисленных исполненных энтузиазма свидетелей. Вечером молча встретились за обедом, утром за завтраком и в коляске теперь молчали. Тетушка тоже злилась. Митя, на возвращение она встретила гневным «Где ты снова шатался, негодный мальчишка, в бродяге решил податься, отца позоришь», на что Митя холодно обронил, что участие в защите города навряд ли может считаться бродяжничеством. Тетушка в ответ разрыдалась, вдруг выдавив сквозь всхлипы, что они с Ниночкой Меркуловым в тягость. Отец с сыном недоуменно переглянулись, Вспомнили, что в ссоре отвернулись друг от друга и извинились перед тетушкой оба, после чего та разрыдалась еще пуще. Обижалась кузина Ниночка, правда, сегодня она со своей обидой осталась дома. На бал ее не взяли по малолетству, но обвинила она Митю. Разбираться с детскими истериками у него не было сил. Мало ему мертвецов, так еще и костюм из магазина готового платья, потому что к портному он всяко не успевал. И теперь они с Ингвором страдали вдвоем. Ингвор — из-за слишком тугого воротничка, а Митя — потому что приличные люди готового платья не носят. Но что же поделаешь, если бал у Шабельских грянул, как варяжский набег, вдруг и без предупреждения? Губернатор говорил, конечно, что после эдакого потрясения не худо бы отвлечься, но никто не ожидал, что Шабельский откликнутся столь рьяно, открыв светский сезон раньше всех привычных сроков. В кармане у Мити шуршали записочки, от одной пахло цветочными духами. «Я все еще держу свободной первую кадриль для вас или для Алексея». Подпись благоразумно отсутствовала, но догадаться, от кого послание, было несложно. Лидия больше не охотилась на медведя и вернулась к привычной дичи. Чувствовать себя этой самой дичью было неприятно и в то же время лестно. От второй записки слегка тянуло машинным маслом. В ней были извинения, даже раскаяние и просьба о разговоре. Если угодно, во время первой кадрили. Здесь подпись была Зинаида Шабельская, выведенная округлым решительным почерком. Самым большим сюрпризом оказалась записка от Ады, лаконичная до почти полной неприличности. Ада тоже просила о разговоре. «Я не любительница светских развлечений, потому буду благодарна, если вы уделите мне время первой кадрили, чтобы я могла как можно скорее удалиться в свою комнату». Митя пошуршал записками в кармане и хмыкнул. «Лидия? Зинаида? Ада?» Лидия его больше не интересовала. Зинаида наверняка станет спрашивать, поможет ли Ингвар с ремонтом ее пара кота, а Ада, что нужно Аде, он не имел ни малейшего понятия, но не был уверен, что это достаточный повод принять именно ее приглашение. «Пру!» — шумно заорал ехавший за кучера Антипка и натянул вожжи столь резко, что тетушку чуть не снеслось сиденья. Проторчать в карете им предстояло еще не менее получаса. Столько экипажей собралось у парадного подъезда особняка Шабельских. Наконец дошел черед и до них. Отец подал руку тетушке, Ингвар и Митя пристроились следом, и семейство Меркуловых чинно проследовало вверх по парадной лестнице к поджидающей их чете Шабельских. «Аркадий Валерьяныч, дорогой сосед!» «Родион Игнатьич, Полина Марковна, вы все хорошеете. Разрешите представить вам мою сестру, Людмила Валерьянна Фомина, вдова титулярного советника». «Рады, душевно рады, Митя!» Сломав весь привычный строй приветствий, Полина Марковна прижала Митю к груди. «Спасибо, спасибо, мальчик мой! Вы так рисковали, чтобы спасти моих дочерей!» «Каких дочерей?» — прохрипел полузадушенный Митя. «Аду, Капочку, Липочку и Алевтину!» — принялась деловито перечислять Полина Марковна. «Они с Фройлайн Антонией и мисс Джексон как раз были в гимназии, когда...» — она судорожно всхлипнула, — «когда случился этот ужас». «С учетом того, что Зинаиду я спас еще раньше, не спасенной осталась одна лишь Лидия», — мелькнула в голове у Мити. «Ах, они видели из окна, как отважно выкинулись им на помощь!» «Видели?» — глухо повторил Митя. «Если сестрички Шабельские его видели, то...» «О, предки! Ада собирается говорить об этом? Что именно она видела?» «Неужели им достало сил смотреть?» — принужденно улыбаясь, начал он. «Ох, вы же знаете моих бандиток! Этим бы достало!» — вмешался Родион Игнатьич. «К счастью, директрисе хватило разума загнать девчонок в подвал. Но как вы за топор схватились, они видели. Говорят, если бы вы с Урусовым не задержали виталийцев до прихода казаков, все могло кончиться очень-очень плохо». Фух, Мите потребовалось все светское воспитание, чтоб шумом не выдохнуть Шабельскому в лицо. «И теперь девочки жаждут, просто жаждут танцевать со своим спасителем», — ласково улыбающийся Шабельский подтолкнул Митю в пеструю толпу бальной залы. «Это верно, все три жаждут, а первая кадриль одна». Он замер на мгновение, глубоко всей грудью вдыхая запах свечей, канифоли, духов, пудры, шелка — «Запах светской жизни. Лучший запах на свете!» «Спаситель! Снова!» — протянул над ухом ехидный голос. «Снова? А когда еще? О чем вы, Алексей?» — не менее ехидно поинтересовался Митя. «Не только симпатия, ненависть тоже бывает полезна. Ненавидящий невнимателен». Вот и Алешка, сдается, подзабыл, что драку Мити с восставшими мертвецами мог видеть лишь тот, кто был тогда в Бабайковском доме крепости. Митя даже искренне надеялся, что Алешка видел не все. Не торчал же он у окна все мертвецкое побоище. Митя неторопливо обернулся. Алешка вовсе не выглядел смущенным, наоборот. Он улыбался тонко и многозначительно, не оговорился, выходит специально дразнит. «Снова ваш гардероб страдает», — подхватил Алёшка, небрежно стряхивая пылинку на фрака, самого обычного. В бытность в Петербурге Митя бы на такую не глянул, разве посмеяться. Обычный, пристойный, бальный фрак с белым жилетом, с сорочкой — От Портнова, а не то безобразие, что на самом Мите. В горле встал ком. Все же забрать первую кадре Лидии желательно под самым носом у Алешки, чтобы не улыбался с таким превосходством. Нелегко, наверное, когда глядят на героя и видят вот эдакое. Что ж, держитесь. «Я всем объясню, что у вас просто не было возможности приобрести нечто приличное». Алёшка торжествующе оскалился и удалился. Единственное, что Митя смог — удержаться на месте, не броситься ему вслед, устроив безобразную драку прямиком в бальной зале. «У вас ведь действительно не было возможности?» — рассудительно сказал вдруг вынырнувший из толпы Ингвар. А если бы вы не придавали такого значения одежде, он бы не мог над вами насмехаться. Будьте выше этого. — Ингвар, — тяжко вздохнул Митя, — быть выше пристойной фрачной пары можно только, если ты из нее вырос. — А, что вам объяснять? — он махнул рукой. Бал для него был безнадежно испорчен. «Зачем юноши из простых понимать, как следует правильно одеваться?» Губернаторша выступила из фланирующей по залу толпы, как подсвеченное рассветными лучами облако из утреннего сумрака. Большая, пышная. Кончиком сложенного веера взбила жесткий от крахмала кружево вокруг обширного декольте, став еще пышнее». «Достаточно, чтобы он был чистый и опрятен, когда предстает перед высшими». Она махнула веером на Ингвара, будто сметая крошку со стола. Бледный от унижения Ингвар деревянно поклонился, не забыв метнуть на Митю злой взгляд. «Сейчас-то я в чем виноват?» — растерянно подумал тот. «Мальчик мой!» Цепкие пальчики губернаторши до боли вцепились ему в локоть. «Леокадия Александровна, это кружево так вам идет! Вы прекрасны и роскошны, как торт, а на вас нет!» Что поистине удивительно, выглядела губернаторша в этом непомерном великолепии величественно и гармонично. «Йоэль!» — вспомнил Митя. Сын Цицилии Альшфанг и неизвестного Альва, или, как говорил полицмейстер, наверки и, на и нелюдя, делал платье для Леокадии Александровны. Что ж, кем бы он ни был, вкус у него был альвийский. Платье великолепно, особенно тем, что лишь подчеркивает ваше величие и красоту. И ведь почти правду говорит. «Юный льстец», — губернаторша улыбнулась, — не столько польщенно, сколько с сомнением. «Мы, как хозяева города, должны способствовать развитию местных ремесел. Похуже, конечно, чем иные мои платья, да и то, в котором я была, когда вы, юноша, мою карету угнали. То из Москвы выписано, а я в нем, шутка сказать, на наемном извозчике ехала, подол заморала». Митя вспомнил купеческое великолепие того платья и торопливо поклонился, чтобы спрятать лицо. «Позвольте мне воспользоваться случаем и принести извинения. Если вы о коляске, то ни слова более!» Губернаторша властно взмахнула веером. «Ваш батюшка мне все объяснил. Вам срочно понадобилось передать ему послание». Я не поняла, почему вы не могли передать раньше и почему нельзя было хотя бы предупредить, что вы берете лошадей. Но так и быть, я вас прощу, если...» Она крепче перехватила Митин локоть и бесцеремонно зашептала прямо в ухо. «Если вы мне расскажете, почему мертвяки брели по городу, сто человек по дороге загрызли, верно вам говорю, а возле вашего дома раз и встали. Ну?» «Юноша!» — она нацелилась веером ему прямо в нос. «Что же их остановило?» «Так, эм... «Забор, ваше превосходительство!» — выпалил Митя. Проклятая сплетница, как всегда, слишком близко подобралась к правде. «Изволите шутить?» — выпрямилась губернаторша. «Как можно, ваше превосходительство!» — лихорадочно пробормотал Митя. «Дело ведь в том, какой это забор? Вы же слыхали, что... что нам достались с цеха этого негодяя-бабайка, который осмелился покуситься на святое, покой мертвых? Ну, вы же понимаете...» Митя интимно понизил голос, «что какой-то лавочник не мог держать их в узде. Он же не Мараныч?» Митя огляделся, будто боясь, что их подслушают, и выдохнул... «Все дело в кирпиче. В цехах он не простой, а мертвецкий. Если построить из него забор, ни один мертвяк не пройдет. Вот мы сразу как приехали и укрепились». Оставался, правда, вопрос, как Бабайка научился производить такой кирпич, но Митя искренне надеялся, что губернаторша этим вопросом не задастся или хотя бы задастся не сразу. — А говорят, — губернаторша по-прежнему смотрела подозрительно, — что вас среди тех мертвецов видели, да что там среди, впереди, верхом на этой вашей паротелеге скакали, а некоторые даже говорят, это вы их на город натравили. И она уставилась на Митю пронзительными, как буравчики, глазами. «Никак невозможно, ваше превосходительство!» Мити потребовалась вся светская выучка, чтобы не дрогнуть лицом и не отвести глаз. «Упокоить при наличии соответствующей выучки и посеребренного оружия могут и специальные полицейские чины, а поднять тут уж только кровные маранычи, а я-то не мараныч». Он развел руками, улыбаясь со мальчишеской искренностью. «И не пара телега у меня вовсе, а автоматон поломанный». «Верно», — губернаторша продолжала поигрывать веером, разглядывая Митю, будто никогда не видела его раньше. «Тут уж не поспоришь, ни Мараныч не поднимет, а коли поднимет...» Она по лошадиному помотала головой, отгоняя бредовую мысль, как муху. Митя ждал, затаив дыхание, в надежде, что мысль не прилетит обратно. Губернаторша резко захлопнула веер и командным тоном распорядилась — Поглядим, что там за кирпич такой мертвецкий, раз уж Мараныще у нас в губернии не случилось. Пусть ваш управляющий напишет нашему, и больше пока никому ни слова. Я первая хочу купить. Буду нем как маги... как рыба, ваше превосходительство, — почтительно поклонился Митя. Вы сами всем разболтайте. Оставалось надеяться, что Штольц уже нашел работников. Мертвецкого кирпича, после шествующих по улицам убиенных виталейцев, понадобится много. Надо бы еще клеймо какое-нибудь эдакое придумать, с намеком. Хотя что тут придумывать? Митя невольно коснулся вершие булавки в галстуке. «Маранин серп вполне подойдет». «Да что мы все о делах? Вы кого из барышень Шабельских приглашать намерены? Слыхали, слыхали?» Губернаторша погрозила пухлым пальчиком. «Меж Лидией и Зинаидой мечетесь. Кто же из них нынче ваша Дульсинея, а, юный Ловилас! Она зашлась к удахчущим смехом. «Дульсинея, право же», — мысленно повторил Митя в какой дыре надо было провести последние пятьдесят лет, чтобы назвать современную барышню Дульсинеей. Вот бы ли Акадия Александровна там и осталась. «Я надеюсь, старшие барышни Шабельские окажут мне честь. Уже и на аду нацелились. Шалун!» — Вер хлопнул его по плечу. «Шабельским вовсе не следовало ее вывозить, она еще слишком юна». «Дульсинея и шалун», — уныло подумал Митя. Хотелось отряхнуть плечо, по которому фамильярно прошелся Виер Леокаде Александровны. Саму губернаторшу хотелось убить, но... умеренно. Митя подозревал, что такое желание обуревало бы любого на его месте. Страстное до да сумасшествия, до да алой пелены перед глазами потребность убивать больше его не тревожило. «Но бал же у самих Шабельских, так что все вполне прилично», — возражал Митя, — из чистого упрямства надоело. «Да уж расстарались, и откуда только деньги взялись? Хотя понятно откуда, у них же проклятие подросло, вот и действует». С легкой завистью добавила губернаторша, иначе бы новых платьев у альшвангов не заказывали. Ваше Превосходительство, вскинулся мгновенно насторожившийся Митя, просветите наконец, что за проклятие такое у господ Шабирских, от которого богатеют. Ах, ну конечно же, вы не местный, наши-то все знают, снисходительно оборонила губернаторша. Она огляделась по сторонам, будто боялась, что вот те самые, которые знают, ее услышат. Прикрылась веером и выдохнула прямо в ухо Мите. Казачьего полковника Шабельского, первого из Шабельских, который дворянство еще при Екатерине Великой получил, ведьма прокляла. «Да-да!» — она увидела Митин потрясенный взгляд и покивала, полностью довольная его реакцией. Чтоб завсегда быть в их семье ведьме, Злющей и хитрой, как сам дьявол, А коли помрет, так рожать им одних только дочерей, Пока снова ведьма не народится, Ведьма-то всегда седьмая дочь. Странное проклятие. Да проклятие это было нормальным. Ведьма эта, которая народится, должна была братьев своих и сестер люто ненавидеть и рано или поздно весь род Шабельских под корень извести, ни в одном поколении, так в следующем. Это сам полковник оказался со странностями, поступил совершенно непорядочно и не по-дворянски, взял да и женился. «На ком, на ком? На ней!» «Ой, ну какой вы! Все петербуржцы такие непонятливые!» «Полковник тот давно с ведьмой хороводился!» Шепот губернаторши обжигал Митиуха. «Молода была да хороша, говорят. Ну и ведьмовство свое тоже на пользу по любовнику оборачивало. Надеюсь, батюшка ваш простит, что я об этих неприличностях с вами...» Ее превосходительство нервно огляделось, покусало губу, но слова сами рвались изнутри, и удержаться, чтобы не просветить наивного петербуржца она просто не могла. Да и кто же еще такую старую байку слушать станет? Полковник жениться на ней обещался, но то ладно, обещался и обещался, все вы обещаться-то гораздо, дурочек ищите, которые вашим обещаниям поверят. Вот и полковник наобещал, а сам за дворянством уехал. Матушка-государиня Екатерина тогда казачьим сотникам до да полковникам дворянство давала. В голосе промелькнуло легкое неодобрение. Только не просто так же в Петербург надобно было ехать. Полковничьи грамоты вести, выписки из книг церковных, поклониться нужным людям подаркам хорошим не без того. Вот он и уехал, а ведьме своей поклялся, коли новорожит она, чтоб дело сладилось, так вернется и женится. Ясно, что наврал. Дворянином станет, с чего б ему на простой бабе жениться, хоть бы она и ведьма. Ведьмовство оно к дворянству не приравнено. И губернаторша довольно кивнула. Такое положение дел она одобряла. Нашлись, конечно, добрые люди, которые ведьме все как есть объяснили. Я б тоже объяснила для ее же добра. Оно всегда лучше знать, что и как на самом деле, и напрасными надеждами себя не тешить. Она, дурочка, говорят, сперва не верила, а потом ей верно передали, что в Петербурге ее полковнику уж и невесту приискали, порядочную барышню и с приданным тоже порядочным. Ведьма-то обозлилась и прокляла. Дескать, женишься, а ведьму свою не забудешь. Завсегда ведьма рядом будет. Губернатор Шата двинулась, довольно глядя на Митю. «Ужас-то какой, верно! Совсем места своего баба не понимала!» «А дальше что, ваше превосходительство?» «Дальше...» — она недовольно скривилась. «А дальше ж говорю, со странностями оказался полковник. Вместо того, что правильную жену домой привезти, да и жить с ней пожевать, сколько проклятие позволит, он возьми и один вернись». Подарков привез, грамоту дворянскую и сватов заслал к ведьме. Все же у некоторых никакого понимания дворянского достоинства, да и откуда бы взяться? Даже ведьма ничего такого уже не ждала, а он... Ох уж она крутилась, говорят, чтоб собственное проклятие отменить... Совсем снять не вышло, от души, видать, проклинала, а условия ввести смогла, чтоб та новая ведьма Шабельским служила да оберегала. Вот и служат с тех пор до самой смерти, одна ведьма за другой, даже замуж не идут, не положено им. Но погодите, а как же Петр Шабельский? Он же старший сын. Девочки родились после, так это потому, что в нынешнем поколении ведьмы и не было б, как бы старую барышню Шабельскую, тетку Родиона Игнатьича во время бунта не подстрелили. Была б старуха жива, новую ведьму, будущая супружница Петра Шабельского, она родила б. Старуха б ее всему выучила, тогда бы ушеват отправилась, деловито пояснила ли Александровна. А так-то что ж? Полине Марковне отдуваться пришлось, вот уж не ждала она, не гадала, когда замуж шла. Да еще пока до седьмой-то дочки дело дошло, шабельские разорились едва не в конец. В их семействе, кроме как у ведьмы, соображением не густо, не привыкли они сами дела-то вести, да и ведьма их по малолетству ведьму Даринкой зовут, глухо переспросил Митя как и всех ведьм Шабельских до нее», — подтвердила губернаторша. «Нет. Он давно уже догадывался, что никакая она не крестьянка. Слишком часто она оговаривалась и выдавала себя, но семейство, отправившее юную ведьмочку будить древних богов для деревенского лавочника Бабайка, семейство...» «Шабельских?» «Господа, господа!» Оркестр смолк, и голос Родиона Игнатьевича покрыл шум толпы в бальной зале. «Позвольте представить моих дочерей!» Гуськом, как воспитанницы пансиона на прогулке, барышни Шабельские двинулись на середину зала. «Наши старшие — Лидия, Зинаида и Ариатна!» Три барышни шагнули вперед, и по толпе прокатился вздох, а Митю будто молния пронзила, вонзилась в глаз, прошла тело насквозь, выжигая внутренности. Он задохнулся и так и застыл, не отрывая взгляда от трех девушек в бальных платьях. Глубокое декальте Лидии... Квадратный вырез Зинаиды — скромный треугольник у Ады. У всех, троих, платья были оторочены узкими полосками альвийского шелка. Настоящего альвийского шелка, бросающего на кожу нежнейшие сполохи заставляющего ее светиться и сиять, а рассыпавшиеся по плечам локоны превращая у Лидии в чистое золото, у Зинаиды в темную ночь, а у Ады в горький шоколад, так что даже вкус на языке появился. «Альвийский шелк!» — единым вздохом охнула зала. «Этого не может быть!» как в помрачении прошептал Митя. «Неужели тот еврейский альф-портной, как его Йоэль, говорил правду? И он, Митя, не пошел тогда смотреть самый настоящий львийский шелк, променяв его на труп?» «Точно!» — Подросло проклятие-то, — хмыкнула Леокадия Александровна, — хотя на вид все такая же тощая. Она стояла позади старших сестер, рядом с улыбающимися капочкой и липочкой и подпрыгивающей от возбуждения толстушкой-алевтиной. Тоненькая девочка в по-детски коротком платьице с оборками и единственным цветком в блеклых серомышиных волосах. Ручки-веточки выглядели откровенно тощими и болезненными в пышных рукавах-фонариках. Девочка подняла голову, увидела Митю, глаза ее вспыхнули и стали точно такими же, как на четырех женских портретах в доме Шабельских, прозрачными, как стекло, ввинчивающимися, как буравчики, и откровенно жуткими. Митя зло скалился в ответ на ее взгляд. Альвийский шелк на трех старших Шабельских был куплен почти за его деньги, знал бы. «Не стал бы с ней делиться добычей!» Он стиснул кулаки и шагнул к изящному строю сестер. Даринка отступила. Он сделал еще шаг. Она повернулась на каблуках и так быстро, как позволяли приличия, кинулась прочь. «Даша!» — попыталась окликнуть ее Полина Марковна. Но девчонка даже не оглянулась, мгновенно ввинтившись в праздничную толпу, а старшие сестры Шабельские сияюще улыбнулись ему, на миг, став непривычно похожими. Митя. Почти хором выдохнули Лидия, Зинаида и ада. Первая кадрильва и смолкли, зло уставившись друг на друга. Моя! Прозвучал у него за спиной знакомый хриплый голос. На первую кадриль. «Дмитрий Аркадьевич пригласил меня, не так ли, Митя?» Пахнуло разрытой землей и орхидеями, сквозь которые пробивался аромат гнили, а на сгиб его локтя скользнула, затянутая в узкую черную перчатку рука. Даже сквозь сюртук он чувствовал, какая она ледяная. Прошу прощения, барышни, Облачённая в угольно-черное бальное платье Мара улыбнулась, не разжимая губ, но все три барышни все равно отпрянули. К боку Митии прижалось нечто тонкое, насквозь прошилась ртук и жилет, и пощекотала кожу ледяным острием. Мити почувствовал, как теплая струйка крови потекла по ребрам, и покорно пошел в круг танцующих. «Видишь, как просто...» Мара уставилась на него глазищами, сплошь залитыми мраком. «Один удар под ребра, и...» «У меня длинные когти дойдут до самого сердца. Сперва будет холодно-холодно, а потом...» Она обняла его в танце и шепнула в ухо, обдавая ледяным дыханием и запахом разрытой земли. «Моя работа закончится». «Сорочка пропала», — мелькнула в голове. «Серток и жилет тоже. Хорошо, что они мне не нравились». «Я не буду этого делать», — Мара равнодушно качнула головой, так что над душами затанцевали завитые рыжие локоны. «Она запретила. Сказала, что ты сам отлично подбираешь момент с наибольшей пользой и честью для нее». В голосе Мары прозвучало сомнение. «Мне кажется, тебе просто везет, но не буду же я спорить с ней». Так что можешь не волноваться, сама я тебя не убью. Но ты все равно не отвертишься. Два условия выполнены. Ты упокоил мертвого и убил живого. Упокоил много мертвых и убил множество живых. Она усмехнулась, обнажив, наконец, острые, как шилья клычки. «Осталось выполнить последнее, третье!» Мара прижалась к нему крепко-крепко, попирая всякие приличия и вызвав возмущенное «Ах!» углядящий на них в губернаторши, а тело Мити пронзил острый, как клинок, холод. В душной, несмотря на распахнутые окна зале, шепот посланницы Мараны осыпал волосы колким инеем. — Пора умирать, Митенька! — клубком мороза выдохнула Мара. — Пора тебе умирать!